Удивительная все таки мода. На экран опять выпрыгнул московский соловей, махнул золотым крылом, подмигнул зелёным смарагдовым глазом, и новости кончились. Я покосился на Мару. Интересно, что поставит теперь? Заиграла музыка. По экрану поплыли разноцветные иероглифы буквы Руны, и я понял, что нас ждет очередная встреча с Мяльпомяной, Калиопой и другими южными девочками. Сегодня в рубрике шедевры мировой литературы мы продолжаем знакомство с одной из самых граунд брейкерных и семинальных книг, созданных в нашем веке.